Алексей Саврасов. Годы жизни 1830-1897. Грачи прилетели. 1871. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Алексей Саврасов один из виднейших русских художников, представитель лирического направления в русском реалистическом пейзаже. Родился в Москве в купеческой семье начал учиться живописи вопреки воле отца, поступив в московское училище живописи, ваяния и зодчества в класс Карла Рабуса. В 1854 году получил звание академика. С 1857 по 1882 год возглавлял пейзажный класс училища. В 1870 году принимал участие в организации товарищества передвижных художественных выставок, был членом его правления. Основные работы: Лосиный остров в Сокольниках, 1869, Грачи прилетели, 1871, Просёлок, 1873. Был уволен из училища в 1882 году из-за систематического пьянства. После этого до конца жизни бродяжничал. С начала 1870-х годов Саврасов много работал на Волге. Именно здесь, в селе Малвитино под Костромой, весной 1871 года он создал своё самое знаменитое произведение Грачи прилетели. Картина имела огромный успех, не только на первой выставке товарищества передвижных художественных выставок, но и у самой широкой и разнообразной публики, включая императорскую семью. Зимой 1870 года Саврасов вместе с семьёй отправился в Ярославль. Его жена, Софья Карловна, которая была на последних месяцах беременности, заболела. Ребёнок родился раньше срока и не выжил. Художник очень тяжело переживал все эти события. И быть может, именно эта трагедия и привела его к замыслу картины, в которой был бы показан момент воскресения природы, переход от зимы, символизировавший смерть, к новому весеннему зарождению жизни. Наброски к Грачам он начал делать ещё в Ярославле, но окончательный вариант был создан в Костромской области. Ходили слухи, что Саврасов Написал своих грачей буквально за один сеанс, но это скорее всего ошибочные версии. Художник работал над грачами очень вдумчиво, тщательно выстраивая композицию и колорит. Предполагается, что Саврасов писал выбранный вид на берёзы и церковь Воскресения Христова с балкона дома, который прежде стоял напротив храма. Для усиления эффекта раздвигающегося пространства Художник несколько изменил реальную перспективу. Передний план полотна построен так, словно наблюдатель находится на земле. Но в таком случае горизонт должен был быть расположен достаточно низко, тогда как на картине он изображён примерно посередине холста, на уровне церковных главок. Это было сделано осознанно, чтобы лучше представить равнинные дали которые играют важную смысловую и образную роль. Полотно очень чётко делится на три горизонтальные полосы, каждая из которых написана в определённой цветовой гамме. Верхняя часть, охватывающая около половины холста, занята светлым небом, там преобладают холодные голубые, белые и серые тона. Внизу снег, выполненный в серовато-белых тонах, а средняя часть Пространство от забора до дальних полей у горизонта написано в коричневых тонах с голубыми прописками. Таким образом, наиболее тёмный участок земли и строений оказывается как бы взвешенным в светлой и лёгкой среде, что способствует впечатлению воздушности всего пейзажа. Саврасов добился согласованности и слитности элементов, используя правильно организованную композицию, И хорошо подобранные светотеневые соотношения. Композиция полотна создаёт впечатление устремлённости ввысь, что достигается подчёркнуто тянущимися кверху молодыми тонкими берёзками и шатровой колокольней старинной белокаменной церкви. Художнику действительно удалось сочетать печаль уходящей зимы и радость весеннего пробуждения природы. Через общий светлый колорит картины, включающий в себя голубизну просветов неба, тёплые светло-коричневатые проталины на полях, а также холодные сине-серые тона тающего снега, написанного с использованием множества оттенков сиреневого, розового и голубого цветов, Саврасов создал исключительно гармоничную цветовую гамму, которая позволила ему наполнить картину тонко выраженной эмоциональностью. Грачи сразу же произвели настоящий фурор в русском обществе. Её приобрёл для своей коллекции Павел Третьяков за 600 рублей, и Саврасов сразу же выполнил и несколько авторских копий. Первоначальное название, которое дал картине сам художник, вот, прилетели грачи. Впоследствии Саврасов много раз варьировал излюбленный мотив Весна, старинная церковь, тающий снег, берёзы, игрочи. Природа вечно дышит, говорил художник. Всегда поёт и песнь её торжественна. Земля ведь рай, и жизнь тайна, прекрасная тайна.